Глава седьмая. Колокольчик приветственно прозвонил, когда я зашла. «И тебе привет», — улыбнулась я Лавке. Наверное, это было немного странно, но я была здесь одна, а значит, и стесняться некого. А место это, будучи волшебным, мне и вовсе казалось почти живым. Для начала я решила как следует осмотреться. Теперь, когда никто не мешал, и все более-менее устаканилось у меня в голове, я вернула себе способность мыслить хоть сколько-то здраво. но, ну, по крайней мере, в тех реалиях, что сейчас складывались вокруг. Помимо основного зала нашли здесь и несколько подсобных помещений. Одно дряхлее и другого. И большой кабинет, куда вела дверь за стойкой продавца. Только вот стол в нем дышал наладан на пару с креслом. Множество шкафчиков тоже требовали ремонта. А уж сколько пыли я собрала на подол платья, пока ползала здесь, лучше не задумываться. На счастье, нашелся и санузел, даже рабочий. Пожалуй, он выглядел самым приличным из всех помещений. Но если муженек узнает о том, что я не та, за кого он меня принимает, и решит выставить вон, то мне будет где жить. Подытожила я, стоя посреди лавки. Работы предстояло немало, но я не унывала. А чем, собственно, мне еще заниматься? а здесь хоть какие-то перспективы. Я вдруг задумалась о порталах. Ведь если я переместилась сюда, значит, при наличии достаточного количества магии и соответствующих знаний их должно получиться и вернуться? Усмехнулась. Да, еще и лавку в порядок не привела, а уже замахиваюсь на владение магией на уровне богини. Присела на колченогий табурет. Тот пошатнулся, но устоял. Вот вроде и думала уже об этом. А все равно не могла успокоиться и решить для себя, чего дальше хочу. И здесь интересно, магия вот опять же. А все же от мысли о потерянном доме грустно становится. Впрочем, наверное, с этой Хандрою со временем свыкнусь. Взгляд упал на банку, полную светящихся огоньков. Потянулась и взяла ее с полки. Чужие секреты, значит. Улыбка сама собой легла на губы. Да уж точно. «К черту эту хандру!» Снова огляделась, подумывая, с чего именно стоит начать. И решила в первую очередь освободить чуланы. Хлам нещадно складировался в центре лавки. Ничего тут только не было. Какие-то старые полки со сломанными креплениями, замшелые уже швабры, какая-то ветошь, рулон поеденных молью занавесок, ведра с дырами. И куда мне все это девать?» Когда в центре зала уже образовалась нехилых размеров гора, поняла, что это была не лучшая идея. тыльной стороной ладони утерла лоб и тяжело вздохнула. Пока таскала это все, даже взмокла. Господское платье точно было не лучшей одеждой для такой работы. Пожалуй, завтра надо отыскать в гардеробе что-то более практичное. И стоило признать, что в одиночку со всем этим я не справлюсь. Конечно, я была сильной и независимой, но не настолько, чтобы утилизировать куда-то весь хлам и починить все, что можно починить. Ополоснув лицо прохладной водой, направилась к выходу. Пожалуй, стоит поискать помощи. Закрыв дверь, услышала, как щелкнул замок. Значит, и правда, без меня она сама по себе запирается. Вот так магия. Усмехнулась про себя и покачала головой. К этому тоже придется привыкнуть. На улице я осмотрелась. Несколько прохожих поглядели на меня с вежливым интересом, но вступать в разговор не спешили. Мой выбор пал на лавку, что виднелось на другой стороне улицы. Похоже, там продавали какие-то снадобья. В витрине в несколько ярусов были расставлены бутыльки с содержимым всех цветов радуги. «Добрый день», — толкнула стеклянную дверь и зашла внутрь. За прилавком стоял пожилой мужчина. Его седые усы были лихо закручены вверх. Цепкий взгляд из-под столь же седых бровей обозрел меня крайне внимательно. «Добрый день, госпожа Барлоу!» Он сразу дал понять, что знал, кто я. Я вежливо улыбнулась. «Вы владелец этого места?» «Лавка знахаря. Да, я здесь хозяин». Он важно закивал, с гордостью оглядывая помещение. Похоже, он вложил в него немало сил и теперь гордился своим детищем. И не зря. Покрутила головой, подмечая и добротную мебель, и удобную планировку, и сверкающие чистотой витрины. «Отлично!» — я просияла. «Мне нужна ваша помощь». Мужчина поглядел на меня с подозрением. «Вы так здорово здесь все обустроили!» Подозрительность сменилась довольством а спустя половину часа вышла от него с целым списком адресов и имен, которые должны будут помочь мне в моем предприятии. Осталось только понять, как и откуда взять деньги на всю эту радость. «Брось, Марьяша, все ты знаешь», — глумливо захихикал внутренний голосок. «Конечно. Муж ведь должен выделять средства на содержание жены. И, похоже, для кого-то будет сюрприз, ведь экономить я совершенно не планировала». Пусть сочтет за мою махонькую месть. Или не махонькую. Это смотря какие тут расценки. Хитро улыбаясь самой себе, отправилась обратно в лавку. Оставалось дождаться Ирму, которая обещала зайти в обед, и расспросить, как у них тут обстоят дела с выдачей финансов. Долго ждать не пришлось. Ирма пришла довольно скоро. А может, пока я разбиралась в шкафах, Время прошло слишком быстро, но как бы там ни было, я обрадовалась ее появлению. «Госпожа!» В голосе женщины мне послышалось осуждающее удивление. Она явно не ожидала застать меня в нынешней позе. Ну а что? Шкафчик оказался таким глубоким, что для того, чтобы дотянуться до дальней его стенки, мне пришлось встать на колени и буквально заползти внутрь. Поэтому задняя часть моя теперь торчала снаружи. «Ой, Ирма!» Я вернулась на свет, отфыркиваясь от пыли. Я не слышала, как ты зашла. «А Калип, кто другой решил заглянуть? А вы здесь?» Она покачала головой. «Зачем же вы туда полезли?» Она и сама не без интереса заглянула внутрь. «Смотри», — показала ей едва мерцающие бусины. «Целая россыпь. Пока собрала, думала, пылью на год вперед надышусь. «Какие странные!» Она потрогала их пальцем. «Едва светятся. Это, наверное, запечатанные». «Запечатанные?» Она пожала плечами. «Вам бы артефактора, какого сюда пригласить?» Предложила она. «Я-то не шибко разбираюсь в таких вещах». «Как раз об этом я и хотела с тобой поговорить». Ирма воздрилась на меня с еще большим изумлением. Но прежде я решила хотя бы ополоснуть лицо, а служанка пока освободила стол в кабинете. Там мы и сели перекусить. Попутно показала ей список разных фирм, куда хотела бы наведаться. Мебель, всякие строительные надобности, услуги ремонтников. Да и помощник, способный разобраться в премудростях моего нового дела, желательно из тех, кто и сам имеет свою лавку, мне бы не помешал. «Вот и скажи мне, на какую сумму я могу рассчитывать на свое содержание?» «На содержание?» Кажется, Ирма сегодня была одно сплошное изумление. «Как понять содержание? Вы ведь не скотина какая!» Усмехнулась. Хотелось верить. Служанка, кажется, запоздала сообразила, что именно ляпнула, и поспешно прикрыла рот ладонью. «То есть я, я не то имела в виду?» «Ой, ладно» я смешливо отмахнулась лучше расскажи как у вас тут устроено когда жена переходит в семью мужа то привносит в его состояние свое преданное муж должен вложить его в надежное предприятие иногда покупают дом кто то открывает на имя жены магазинчик шляп или салон по пошиву платьев чтобы супруга была в пределе но это в больших городах у вас наверное было так же так Протянула. А вот, допустим, на все это откуда я могу взять средства? Снова указала на список. Так с семейного счета оплатите. Во супрук-то человек совсем не бедный. Королю приближенный, должность-то какая? Думаю, для него такие траты и незаметны будут. Вот как. А я-то думала, сюрприз устрою. Казну барлою потрясу. А он богатенький. Ну ладно. Значит, никаких мук совести. Мы продолжили обед, а после Ирма согласилась проводить меня до местного зодчего. Им оказался приятный мужчина средних лет. Господин Буре был очень рад знакомству с новой хозяйкой лавки секретов и внимательно выслушал все мои планы. Где-то посоветовал кое-что поправить и пообещал завтрашним утром прислать одного из своих племянников, чтобы уже на месте все замерить, прикинуть — и составить смету. На этом мы расстались. А когда вышли на улицу, оказалось, что уже наступил вечер. Ну ничего себе! Удивилась даже. Похоже, с господином Боре мы просидели не один час. Ирма за это время успела сбегать до нашего дома, поделать какие-то дела и вернуться. «Вы оказались очень деятельной особой», с некой гордостью похвалила меня Ирма. Я улыбнулась. Нужно же мне чем-то заниматься. Честно говоря, не люблю сидеть на одном месте. Мысли всякие в голову начинают проситься. «По моему мнению, это замечательная черта. Только вот среди господ...» Она замолчала, поджимая губы. «Ирма, со мной можешь говорить свободно». Она покосилась на меня, а после мельком огляделась. Явно желаю убедиться, что вокруг нет лишних ушей. Но ну, знаете, обычно господские дамы предпочитают засиживаться в кофейнях до полудня, после заниматься вышивкой в своих будуарах, а вечерами собираются у госпожи Гюсто на вишневой аллее. Думаю, и вас скоро пригласят. Что за госпожа Гюсто? Говорят, там играют в карты, а напитки подают, обнаженные по пояс юноши. Ее голос сменился на более тихий, почти заговорщицкий. Мы переглянулись и одновременно прояснули со смеху. «Юноша-то хоть красивый?» — в тон уточнила. «Я сама не видала, но говорят, что да». «Госпожа Барлоу!» Нам преградили дорогу две кумушки в шикарных платьях. Они явно выглядели заинтересованно. Я покосилась на Ирму. Та опустила взор, мигом теряя веселость, и отступила чуть в сторонку. «Добрый вечер», — учтиво поздоровалась. «Похоже, меня вы знаете, а я вас...» Я дала им возможность представиться. Хотя обе они выглядели крайне надменно. Стояли, чинно сложив ручки в белых перчатках. Прямые, довольно изящные. Правда, но та же Ирма мне была милее. «Эльза Дарсу», — сказала одна из них, что была, видимо, постарше. Ей было что-то около тридцати. А после кивнула на свою спутницу. «И ты, Реза Дарсу?» «Приятно познакомиться». «Взаимно». Младшая улыбнулась, на миг сбрасывая маску надменной чопорности. Только вот под взглядом сестрицы мигом вернула он ее обратно и задрала нос. «Позвольте узнать, когда же лавка секретов начнет принимать посетителей?» Кажется, к нам прислушались и другие прохожие. «Боюсь, пока точно не могу сказать. Многое нужно привести в порядок», — уклончиво отозвалась я. «Ведь и сама еще не знала, как долго буду приводить помещение в нормальный вид и соображать, как все это устроено». «Но ведь вы уже можете забирать секреты и получать из них энергию». Тереза, похоже, изнемогала от любопытства. Кивнула. «В таком случае, раз ваша лавка еще не готова функционировать, вы могли бы заглянуть к нам домой, обсудить некоторую...» Она замялась. «Сделку». Улица затихла. Я, кажется, услышала шорох одинокого листа, скользящего по камням мостовой. Видимо, не только сестры Дарсу хотели узнать, насколько я готова скупать тайны. Я подумаю об этом. Не отказывать же ей прилюдно. Мне даже стало неуютно от всех этих обращенных на меня взглядов. Подумайте, настоятельно посоветовала мне старшая из сестер. Ваша служанка знает, где нас найти? Доброго вечера. Доброго. Я отошла в сторону, пропуская их дальше по тротуару. Переглянувшись с Ирмой, поняла, что не только мне они не по нраву. Вот и познакомились с первыми представительницами местной знати. «Я уже говорила, что не хочу общаться со всеми этими господами», — обратилась к своей спутнице, когда мы двинулись дальше по улице. «Но вам придется. Мне показалось, или она подарила мне сочувственный взгляд. Мы почти вернулись к дому. Городок оказался и правда не слишком велик. Его, наверное, можно было пересечь пешком за 2-3 часа. А мой дом и вовсе стоял почти в самом центре, так что до главной торговой площади, где находилась моя лавка, было его вовсе рукой подать. А вот возле дома нас ждал еще один сюрприз. На этот раз приятный. Господин полицмейстер удивилась. Что-то часто мы стали видеться. Госпожа Барлоу, госпожа Хопкинс. Он поклонился нам обеим. Могу я задать вам несколько вопросов? Конечно. Я пригласила его в дом. Мы устроились в гостиной, Ирма отправилась на кухню. — О чем вы хотели поговорить? — На самом деле это формальность. Отозвался Адам, неторопливо стягивая перчатки. Положив их рядом, он снова посмотрел на меня. "Я опрашиваю жителей всех близлежащих домов. Это касается происшествия в семье Конна. Возможно, вы слышали или видели что-то странное в день убийства". Похоже, он не особо надеялся на положительный ответ. Да и спрашивала об этом в который раз на дню. Только вот я задумалась. Вообще такое что было? Прикусила губу, вспоминая. Ночью и утром я была слишком взбудоражена встречей с супругом, чтобы сразу сообразить. Зато теперь... Той ночью я видела на улице мужчину. «Мужчину?» Адам посмотрел на меня цепким и внимательным взором. «Это был кто-то из соседей?» «Я почти никого еще не знаю здесь», — покачала головой. Но он показался мне каким-то подозрительным и вел себя странно знаете как будто боялся что его кто то заметит и узнает сможете описать его старалась со всем тщанием восстановить в памяти картинку и рассказала господину полицмейстеру все что удалось вспомнить это уже кое что кивнул он закрывая блокнот где вел свои записи на протяжении моего рассказа да тем более эта девушка Запнулась, ведь даже не знала, как звали бедняжку. Она закричала совсем скоро после того, как я увидела его. Адам снова кивнул, уходя в свои мысли. Молчание затянулось, и я ощутила явную неловкость. Похоже, и он это заметил, вдруг придя в себя. «Ну что ж, не стану больше отнимать ваше время». Он очаровательно тепло улыбнулся. «Благодарю за содействие». «Ужин готов, госпожа Барло!» В гостиную заглянула Ирма. И взгляд, которым она обвела нас обоих, показался мне странно веселым. «О, хорошо, спасибо». «Что там полагается радушной хозяюшке?» Неловко улыбаясь, снова обратилась к Адаму. «Может быть, вы останетесь на ужин?» В глазах полицмейстера блеснула заинтересованность. «Это точно была она?» Признаться, ваш дом сегодня был последним в списке для опроса. Он словно не был уверен в том, что говорит. Или просто искал подходящие слова. Значит, на сегодняшний вечер вы уже свободны? Интересно, с каких пор я заделалась охмурительницей? Приглашаю к ужину почти незнакомого мужчину. Да еще и при живом муже. Мысленно усмехнулась. Какой позор. Адам, похоже, думал примерно о том же, потому что в его глазах явно мелькнуло удивление. Впрочем, довольно скоро на смену ему пришло озорство. Кажется, вся эта ситуация его немало забавляла. «Ну что ж», — его губы снова растянулись в улыбке. «Раз вы настаиваете...» Не то чтобы я настаивала, но поболтать с представителем местной власти не будет лишним. Мне ведь нужно узнать побольше о городе и порядках в них. И вовсе я не собираюсь провести вечер в обществе приятного и обаятельного полицмейстера. «Ирма, поставь, пожалуйста, приборы еще на одну персону», — попросила я, вспоминая, как вели себя леди со слугами в разных исторических фильмах. Надеюсь, формулировку выбрала верную. «Я уже госпожа». Мне показалось, или эта игра заразна? Все такие обходительные и вежливые, что у меня от улыбки уже скула сводить начала. Неужели все эти условности и правда обязательны? Нельзя как-то более по-человечески? Я едва удержалась от тяжкого вздоха. Ничего, ничего. Я еще переучу их. Мы прошли в столовую, где уже и правда был накрыт стол на двух персон. Ну, конечно, Нирма точно не согласится сесть поужинать с нами. Я перевела взгляд на нее и прочитала подтверждение своим мыслям в ее глазах. Она еще и губу упрямо поджала. Ох уж мне это их классовое разделение. Мы устроились за столом. Я во главе, как и положено хозяйке. Адам, кстати, как истинный джентльмен, отодвинул мне стул. Я поблагодарила его легким кивком подхватив салфетку, разложила на коленях. Чинно благородно. Что там еще? Сидим прямо, ручки изящно держим. Где? На коленях? Да уж. Надо было изучать этикет с большим вниманием. Адам сел рядом по правую руку от меня. И, похоже, господина полицмейстера не слишком занимала, где именно сложены мои ручки. Пожалуй, надо выдохнуть и прекратить так трястись ну да он очень симпатичный обходительный и с этой своей улыбкой от которой хочется растечься подтаевшей мороженкой ну и я ведь не школьница Ирма принялась раскладывать блюдо по нашим тарелкам а я ощущала себя все более неловко вот сама позвала его поужинать а теперь не знала о чем разговаривать как вам наш городок адам похоже такой проблемой не страдал. Я тайком выдохнула. «Очень милый», — вежливо отозвалась я. «Здесь довольно уютно и, кажется, есть все необходимое для комфортной жизни». Адам покачал головой, и прячу усмешку. Ирма, закончив с блюдами, покинула нас. «Отлично. Теперь мы вообще остались наедине». Я сказала что-то не то? Что это была за реакция, хотелось бы мне знать. Что смешного он нашел в моем ответе? Бросьте, госпожа Барлоу. милый, уютный. Вы приехали к нам из столицы, где сверкали на самых шумных балах. Ваш супруг королевский дознаватель, а отец работает в казначействе Его Величества. Вам должно быть невероятно скучно здесь. Ах, вот в чем дело. Значит, господин полицмейстер решил, что я я такая светская барышня. Знал бы он, как все обстоит на самом деле. Вы делаете выводы, основываясь на слухах? И как мне теперь объяснить ему, что все совсем не так? Мелькнула мысль признаться во всем, как Ирме. Но та вдруг возникла в дверном проеме. Подслушивала? И, похоже, ожидала моего ответа. Заодно подозревая, что именно я могу сморозить. Она замахала руками. Явно отгоняя от меня ненужные мысли. Хорошо, что Адам сидел к ней спиной и не заметил всех этих переглядок. Я на секунду поднялась с места. Адам подскочил следом. Похоже, он слегка озадачился и даже заволновался. Вот и нечего делать выводы раньше времени. А я всё же сжалилась над ним и добавила. «Попрошу Ирму принести вина из кладовой». Отмазавшись от гостя, я выскочила из столовой. «Вы ведь не собираетесь рассказывать ему, что вы не Мадлен Барлоу?» Ирма почти шипела на меня. «А почему нет?» — Шепотом отозвалась я. «Может быть, он поможет уладить все это недоразумение?» «Не думаю, что это хорошая мысль», — она покачала головой. «Но ты ведь нормально восприняла?» «Я не полицмейстер, госпожа». А он наверняка вызовет сюда вашего супруга. А вот об этом я не подумала. Хотела ли я уже завтра узреть на пороге своего мужа? Как-то не очень. Мне бы сначала обустроиться, а потом уже можно и сознаться во всем. Ладно. Наверное, ты права. Ерма тем временем и правда достала бутыль с огристым вином. Я забрала ее и отправилась обратно в столовую. Адам, как ни в чем не бывало, продолжал свою трапезу. Кажется, он и правда был голоден, или же просто отличался хорошим аппетитом. Поставила бутылку на стол и только теперь сообразила, что она закрыта. «Ой, кажется, нам нужен штопор». «Это же игристая, погодите». Он остановил меня жестом. «Если позволите, покажу вам кое-что». Махнул рукой. Господин полицмейстер деловито достал кинжал откуда-то из-под своего сюртука. Взял бутылку в руки и резко провел по горлышку снизу вверх. Я такое только в интернете видела. Вино хлынуло пенным потоком, но Адам уже подставил бокалы. А вот пробка с горлышком, аккуратно срезанным, покатилась по столу. «Ничего себе!» Я подхватила ее, но тут же выронила, тихо вскрикнув. Грань оказалась такой острой, что я случайно порезалась. «Госпожа Барлоу!» Адам сразу отставил бутыль и поспешил ко мне. «Но кто же так делает?» Я взглядом искала, чем бы зажать рану, но он уже схватил салфетку с моих колен и прижал к порезанной ладони. Кажется, меня замутило. Никогда не любила вид собственной крови. «Может, это трусливо или еще что?» Но что я могла с собой поделать? Вот чужую переносила вполне прилично. Готова была оказать первую помощь. Но когда дело касалось себя любимой, подала в ступор. «Мадлен?» Адам внимательно вглядывался в мое лицо. Вымученно улыбнулась, борясь с тошнотой. Поняв, что прямо сейчас падать в обморок я не планирую, Адам повернул мою ладонь к своему лицу. Убрав салфетку, которая уже изрядно напиталась кровью, он нахмурился. Порез глубокий, нужно наложить швы, решительно произнес он. Думаю, оно и так заживет. Мысль об иголках вселила в меня еще больший ужас. Госпожа Барлу, с укором в голосе он не отпускал мою руку. Всего лишь порез. Мадлен. Он покачал головой, явно недовольный моей реакцией. Перестань вести себя как ребенок. Я сделаю все аккуратно, иначе ты истечешь кровью. Ты сам? Как быстро, однако, мы перешли на ты. Забыла, что я полицмейстер. Оказание первой помощи входит в мои обязанности. У тебя уже закончился рабочий день. Я все же неумолимо потянула руку обратно. Адам отпустил, видимо, побоявшись причинить мне больший вред. «Где у тебя хранятся лекарства и все остальное?» Впрочем, то, что он отпустил, не говорило о том, что отступил. «Я не дам тыкать в меня иголками». Я прижала руку к груди, еще и второй накрыла на всякий случай. «Ты истечёшь кровью». «Неужели нельзя позвать лекаря? Может быть, залечить магией или что-то в этом роде?» Он посмотрел на меня как на лишенную. Так, похоже, такое здесь не практиковали. Госпожа Хопкинс, позвал он Ирму, все еще глядя на меня. Ирма явилась почти сразу. Ирма, у нас тут проблема, он указал на меня взглядом. Увидев окровавленную салфетку, зажатую в моей руке, и бледный вид, служанка перешла в состояние легкой паники. «У вас есть какие-то подходящие снадобья? И ещё стерильная игла и нити?» «Сейчас!» Она снова скрылась в дверном проеме. Адам повернулся ко мне. «Я буду нежен». «Нет, не надо!» Так мне еще не отвечали. «Ну, если ты настаиваешь...» «Он что, издевается?» «Пожалуйста, не надо!» Попятилась, но он уже стоял напротив. Я была готова начать хныкать. «Да за что мне все это?» «Будьте храброй девочкой, Мадлен Барлоу». Он почти смеялся. Я только сейчас поняла это по его глазам. Он едва сдерживался, чтобы не разразиться хохотом. «Тебе смешно?» — укором сообщила полицмейстеру. «Кажется, это стало последней каплей для него». «Конечно». Он уже откровенно посмеивался. Там всего-то нужно сделать пару стежков. А ты ведешь себя как маленькая. Правда, Мадлен, я делал это тысячу раз. Ирма вернулась с большим ящиком и принялась раскладывать необходимое на столе. Спасибо, госпожа Хопкинс. Он подвел меня к столу и усадил на один из стульев. Вместе с Ирмой они все же уговорили меня дать руку. Салфетка за это время уже как следует напиталась кровью, И я снова ощутила дурноту. Ирма поспешила придержать меня за плечи. «Ох, госпожа!» Вот казалось бы, просто резанула ладонь. А из всего этого получается какая-то трагедия. Нет, ну в самом деле, Адам прав. И правда, веду себя как маленькая. Все в порядке», — постаралась сесть ровно. «Вы правы, что-то я...» Адам, пользуясь моей внезапной податливостью, полил что-то на ладонь, и я зашипела от боли. «Потерпи немного», — извиняясь, сообщил он, открывая уже другой бутылек и теперь поливая меня уже им. Ладонь онемела. Теперь, когда Адам уже потянулся за иглой, я все же решила отвернуться. «Вот и всё». Не прошло и минуты, когда он закончил. Я ведь совершенно ничего не почувствовала. И стоило ли так бояться? Ирма снова оставила нас вдвоем. «Наверное, нет», — посмотрела на ладонь. Три аккуратных стежка плотно держали края ранки. Подняла взгляд, и тут поняла, что он совсем близко. Похоже, мы одновременно решили взглянуть друг на друга и едва не столкнулись лбами. Замерла. Не моргая, глядя в его теплые серо-голубые глаза.